Режим Назарбаева в очередной раз доказал, что его главный принцип во внешней политике это отсутствие каких бы то ни было принципов. Но была ещё одна мелочь, о которой почему-то никто не вспомнил. Сотни миллионов долларов, зарытые в грузинской земле. Глава 36. Сообщники, подельники крёстного тестя. У любого крупного общественного деятеля есть соратники. Те люди, которые разделяют взгляды своего лидера, помогают нести его историческую миссию и остаются с ним и в добрые, и в тяжёлые времена. Некоторые из них входят в историю, большинство же отправляются в безвестность вместе со своей эпохой. но именно верным саратникам обязан своими успехами и победами любой политик крёшного тестя окружают не саратники вокруг него плотным кольцом стоят поддельники и сообщники в президентской акорде их чаще называют старая гвардия это те персонажи которые бессменно едут на карусели власти периодически меняя лошадок то он спикер, то он посол в России, то руководитель администрации, то премьер, то руководитель сельского хозяйства, то аким мэр, то министр. Куда партия послала, там и несёт верную службу крёстному тестю. Служит и богатеет. Урон, который нанесли стране подельники Нурсултана Назарбаева, огромен. Он измеряется миллиардными долларами. Восемь человек из его клики в открытую владеют состоянием, которое равно годовому бюджету всего государства. Но это только часть гигантского айсберга. В то время как президент с экрана телевизора грозит пальцем своим гражданам и требует от них жёсткой экономии, не забывая выключить свет в ванной, его сообщники Они продолжают разворовывать страну. Им отданы все природные ресурсы, которые являются национальным достоянием. Они контролируют все заводы, построенные для нас еще Советским Союзом. Они контролируют легальную и теневую торговлю порты и таможни. Они продают за границу нашу нефть, а на внутренние рынки закачивают наркотики. Им можно было бы посвятить целые главы, но они того не заслуживают, потому что при всех своих званиях, при всех миллиардах, они лишь марионетки в руках своего хозяина. На самом деле, им не принадлежит ни своя карьера, ни деньги, ни судьба. Они чего-то стоят только до тех пор, пока нужны крёстному тестю. Достаточно одного неверного движения, одного навета, как в дверях могут появиться сотрудники КГБ и увести на конспиративную квартиру под домашний арест. А на следующий день правительственная газета Кас Правда расскажет читателям, какую опасную змею вовремя разоблачили бдительные спецслужбы. Все они живут в постоянном страхе. Все боятся, что кто-то завтра окажется ближе к уху или другим частям тела президента. Однажды это было за ужином в тесном семейном кругу, ещё в конце девяностых годов, тесть разоткровенничался. Или ему захотелось побахвалиться. "Да вы не беспокойтесь", заверял он нас, своих родственников. "Самый богатый человек в этой стране это я". У меня только на счетах лежит 15 миллиардов. Вы думаете, это олигархи чем-то владеют? Вот им. Это моё всё. Так что не переживайте. За что именно мы не должны были переживать, так и осталось для меня загадкой. И всё-таки самые главные подвиги самых главных подельников президента Заслуживают упоминания. В конце концов, крестный тесть так не нуждается в сообщниках, как любой общественный деятель нуждается в соратниках. И как Наполеон не покорил бы Европу без Нея и Марата, так и Назарбаев не покорил бы Казахстан без Абыкаева и Утамуратова. Бауржан Мухамеджанов Бауржан Мухамеджанов Министр внутренних дел Казахстана по совместтельству крупный инвестор в недвижимости Эмирата Дубай. По-моему, Мухамеджанов является лучшей иллюстрацией бессмертной цитаты из Золотого телёнка. Представители милиции могут быть приравнены к детям. В октябре 2007 года казахская публика получила сомнительное удовольствие прослушать записи его телефонных переговоров, где министр плачущим голосом просит некоего Владимира Васильевича, впрочем, всем известно, кого именно, всемогущего держателя криминального общака Владимира Ни, заступиться за него перед хозяином. и обещает перенаправить следствие в сторону от Казахмыса, крупнейшего казахского производителя меди, номинальным владельцем которого является подопечный Ни по фамилии Ким. После такого позора в прежние времена офицеры стрелялись. Сейчас же обязаны немедленно подавать в отставку. Но это офицеры, а не приравненные к детям по уровню интеллекта. руководители правоохранительных органов. Разумеется, Мухамеджанов не подал в отставку и не ответил на обвинения. Вместо этого он срочно нашёл труп. Сразу же после моих обвинений в октябре 2007 года МВД объявило, что оно якобы нашло какой-то труп, который якобы имеет отношение к сфабрикованному делу Нурбанка. Этот таинственный труб, который помог Мухамеджанову избежать объяснений по позорному факту фабрикации следственных данных, разумеется, больше никто никогда не видел. Нартай Дудбаев. Судьба генерала Нацбезопасности Нартая Дудбаева напоминает мне судьбу знаменитого сталинского наркома внутренних дел Ежова. В сентябре 2008 года появились сведения, что вчера ещё могущественный генерал, в недавнем прошлом советник президента Назарбаева, в оппозиционной прессе его называли советником по мокрым делам, заключён под домашний арест и допрашивается своими бывшими подчинёнными из КНБ. Официально же в этот период генерал был назначен вице-президентом Казахской атомной компании КазАтомпром. Этот период биографии нашего героя соответствует, по-видимому, тому периоду в жизни бывшего наркома НКВД Ежова, когда он был назначен наркомом водного транспорта. И Осип Фессарионович не сразу зачислял своего верного исполнителя в овроги народа. а подарил ему несколько месяцев в жизни в ранге второразрядного чиновника кажется что-то подобное происходит сегодня с генералом дудбаевым с именами дудбаева и сулейменова связано много тёмных страниц нашей недавней истории в то время когда первый был руководителем КГБ а второй был министром внутренних дел Было сфабриковано дело против известного независимого журналиста Сергея Дуванова, которого посадили в тюремный лагерь за статьи про KazakhGate. Президент Назарбаев некоторое время был доволен, пока не выяснилось, что в комитетскую и полицейскую инсценировку никто в мире не поверил, и репутация Казахстана и его лидера катастрофически упала. При Дудбаеве же комитетовский снайпер расстрелял передающую антенну частной телекомпании ТАН. Политические трактовки хозяина этой независимой телекомпании Облязова очень не нравились нашему президенту.